Глава 4. До Орина я добирался семь дней. За это время несколько раз успел пожалеть о том, что поторопился убраться из Рогдала. И дело тут не в лошади, без которой никто не признает путника благородным или стоящим внимания, а в самом банальном незнании о местных особенностях. Как оказалось, между городами существовали стационарные телепорты. Они, конечно, не дешевые, но зато заплатил, как в моем случае, 20 золотых, И вуаля, уже в Орене. С другой стороны, благодаря своему неспешному путешествию я побывал в пяти придорожных трактирах, где смог выяснить все о месте, в котором оказался, а также о последних новостях мира. При этом мне не пришлось кого-то допрашивать или же поить спиртным, все оказалось проще. Спустился вечером в общий зал и просто сиди и слушай. Местным делать вечером нечего. Вот они и точат лясы обо всем подряд за кружкой мутной бурды по ошибке, названной Элем. Сейчас я находился не просто в какой-то мелкой стране, а в западной провинции Хильнар, обширной империи Кантор. Для понимания размеров, одна эта провинция занимала территорию в два раза больше, чем все государство Нерт на Сельдерне. А то, на секундочку, было крупнейшим на своем материке. Если я правильно понял размеры, то Контор... Это что-то среднее между Совком и Китаем из моего прошлого. В общем, самое большое государство материка Альтас, протянувшееся от западного побережья до восточного. Остальные государства походили своими размерами скорее на провинции империи, чем на отдельные страны, но при этом имели одно примечательное отличие. Если по территории контор и превосходил все остальные страны, то вот по количеству населения с трудом входил в десятку материка. Почему так, я понять не смог. Слишком уж много противоречивых мнений я услышал об этом, да и не особо меня волновали причины. Меня больше интересовали последние новости. На удивление, юг Сельдерна до сих пор сдерживал атаки твари бездны. Но больше всего удивили причины такого явления. Защитникам помогали страны с других материков, причем больше всего именно страны Альтаза. Нет, они не посылали туда свои войска, Их помощь шла поставками продовольствия и ресурсов, а также денег, за счет которых можно было купить наемников. Правда, в последний год было совсем плохо с наймом бойцов. Желающих заработать много денег в мясорубке Сельдерна больше не осталось. Это раньше попадались глупцы, которые думали, что этот заработок легче легкого. Сейчас уже подобные дураки закончились. Кроме того, в последние два года поток беженцев Сельдерна неумолимо уменьшался с каждым месяцем, а сейчас и вовсе стал минимальным. И это не только из-за того, что твари бездны отправляли на дно больше половины кораблей, шедших оттуда, или количество желающих уменьшилось, нет. Желающих сбежать было много, но капитанов, готовых отправиться в плавание, практически не осталось. Что было естественно. Те, кто ходил на мощных и надежных кораблях, больше не хотели рисковать собой и судном, А потому остались только те, кому уже нечего было терять, или же те, кто жаждал побольше заработать. В разговорах местные оправдывали трусость капитанов тем, что большая часть выжившего населения Сельдерна уже давно успела сбежать от тварей. Вот только в реальности это было не так. Покинула материк лишь малая часть счастливчиков. И дело тут в обычной арифметике. Транспортный военный корабль или дирижабль Мог перевести за раз около двух тысяч разумных, но обычно больше тысячи на борт не брали, и это самое вместительное суда, а их было не так, чтобы много. Добавим тот факт, что идти из кадры кораблей от того же Альтаза до Сельдерна минимум 2-3 недели, и получается, что при всем желании вывести всех желающих не выйдет. Но, думаю, за годы войны несколько миллионов точно смогли сбежать, а может даже и больше. Точных данных, как я понял, сейчас нет ни у кого. И все бы хорошо, если не брать в расчет, что по предварительным оценкам на юге Сельдерна скопилось больше 60 или даже 80 миллионов жителей. И это удивительно. Будь там меньше народа, и твари бездны уже давно бы захватили материк окончательно. Единственное, чего я так и не смог понять... Как архимагу Зурану Ив Ашальвару удалось сохранить костяк армейских подразделений Селдерна, не позволив им разбежаться, когда была такая возможность? Об этом архимаге главнокомандующим какие только легенды не ходили. Но одно известно абсолютно точно. Этому человеку удалось вывести больше половины защитников стены из окружения и организовать грамотную оборону юга материка. Самое важное в этой информации заключалось в том, что у меня могут возникнуть проблемы на этом материке из-за прибывших с Эльдерном магов. А еще Альтас из-за беженцев уже год как балансирует на грани всеобщего и глобального пушистого зверька примечательного названия. Только чудом до сих пор страны не устроили глобальную войну между собой. А все дело в прибывших сюда архимагах, магистрах магии, эльфах, дроу и тому подобных. Все эти выжившие и далеко не слабые личности по прибытию, естественно, захотели вмешаться в местный расклад сил. Конечно, большинство предпочли присоединиться к уже имеющимся державам. Но были и такие, что захотели создать свое собственное государство. Так что ситуация уже как года четыре бурлила и кипела, но пока крышку удавалось удерживать на месте. Вопрос только, как долго это продлится? Но были и приятные стороны у этой ситуации. Одна из таких — моя легенда и документы. Оказалось, что при наличии денег решить затруднение с пропиской легко и достаточно просто. Причем, если финансов много, то можно было и земли себе во владении прикупить вместе с титулом. Правда, там такие бешеные суммы вертелись, что мне подобное не светило в ближайшем будущем. Да и не нужно это мне. Достаточно купить документы земельного благородного, типа Виконта или дворянина Мантии. Как я понял, стоили подобные документы 500 золотых и продавались в любом крупном городе. Правда, все они шли с пометкой беженца, но это особой роли не играло. Главное, что сохранялись права дворянства, а значит, снимались многие вопросы с местной властью. В бочке с медом не могло не быть и ложки дегтя. В зависимости от страны каждый из благородного рода должен был платить налог в казну. Никого не интересовал факт того, есть у тебя заработок или нет. Хочешь быть дворянином? Плати налог в размере от 50 до 200 золотых в месяц, в зависимости от государства. Например, в империи этот налог равнялся 100 золотым ежемесячно. И этот налог именно для безземельных дворян. Не смог заплатить и получить продление действия грамоты? Значит, благородный титул аннулировался, и банкрот становился бесправным простолюдином. Отличия между простолюдином и дворянином были огромными. Начать с того, что обычный человек тут должен принадлежать кому-то из дворян. Если нет грамоты или печати хозяина, то значит беглый батрак, которого ждет каторга с прилагающейся бесплатной работой на рудниках или еще где-то во славу государства. Кстати говоря, за каждого принадлежащего аристократу батрака тоже нужно платить налог. Правда, суммы там были, естественно, не настолько огромными, но тем не менее и не маленькими. Владеть же простолюдинами мог только благородный, обладающий землей. Безземельный имел право лишь на пять слуг и не более. Отдельно от этой системы стояли торговцы и наемники. Первые проходили через торговую гильдию, а уже та платила за них налоги и вела расчеты с государством. Вторые числились в гильдиях авантюристов, которые вместо налогов были обязаны выполнять определенные заказы от местных правителей, бесплатно, и, кроме того, обязывались, в случае чего, вставать на защиту страны. Причем количество заказов зависело только от владетеля земель. Казалось бы, как в таких условиях зарабатывают наемники? Ведь, по сути, они как бы служили бесплатными солдатами. Но все оказалось не так страшно, как звучало. Среди королей, императора и других титулованных особ Нашлись такие хитрые разумные, что смекнули быстрее других о более важной пользе гильдии авантюристов, чем простое выполнение заданий даром. Они полностью освободили от налогов и бесплатных заказов наемников, но взамен получили клятву верности лично себе. Теперь, если кто-то захотел бы свергнуть их власть, то был бы вынужден разбираться еще и с авантюристами. Возникал вопрос, а чем вообще заняты наемники? Оказалось, что занятий у них множество, от боевых стычек между землевладельцами до поиска и уничтожения одержимых бездны, которых тут искали со всем рвением и стремлением. А где есть одержимые, там изредка появлялись и разломы с тварями бездны. Таких мест было не то чтобы много, но они регулярно возникали в той или иной стране. В основном из-за того, что прижатая в угол очередная секта фанатиков иногда умудрялась перед гибелью открыть разлом для тварей. Изредка одержимое и без преследования со стороны властей призывали тварей. В общем, на Альтазе в последние два года было весело. Так что, как только я вошел в стены Орина, то первым делом отправился в местную управу покупать себе магическую грамоту. Деньги у меня были, так что тянуть смысла нет. Да и опасно. Не то чтобы тут каждый встречный страж просил предъявить документ, но опасность нарваться на кого-нибудь из тайной службы императора Вильгельма III существовала вполне реальная. Эти могли потребовать документу любого встречного аристократа, даже если его хорошо знали. Причем самое удивительное заключалось в том, что никого не волновал вопрос того, как такой, как я, добрался до управы, дабы купить документы без них самих. Однако забавная ситуация, как ни посмотри. Приобрел я документ без каких-либо проблем. Я бы даже сказал рутинно. Вместе с документом получил магический перстень и амулет. Любой из этих предметов мог служить документом. Более того, если вдруг потеряю или же у меня каким-то чудом украдут данные предметы, то в любом городе я смогу за отдельную плату в 200 золотых восстановить их. Так что теперь я официальный дворянин. Дмитрий Нель Аватарос. Собственно, приставка Нель и определяла мое безземельное благородие. Фамилию, естественно, я выдумывал сам. После оформления документов я отправился искать гостиницу. Сам по себе Орин практически ничем от Рогдала не отличался. Таких же две стены, такие же кварталы бедняков после первой стены и обеспеченных за второй стеной. Разве что в этом городе была еще и третья стена, за которой находилась управа и владение местного графа, правителя провинции Хильнар. В основном все почти то же самое. Но, может, Орин все же был немного больше Рогдала, но это не точно. Хотя местные в этом факте свято уверены. Гостиницу я выбрал недалеко от одних из ворот за второй стеной. Называлась она «Святой Орис». Почему «Святой» и почему «Орис» — непонятно. Ну да и неважно. Главное, что выглядела она чисто и опрятно, а главное, обладала ванной комнатой в каждом номере и неплохим качеством еды. Последнее я проверил сразу после того, как оплатил номер на неделю вперед, отдав всего две серебряные монеты номиналом по пять корнов. Обед же мне обошелся в один корн. Да, с такими затратами моих денег надолго не хватит, это точно. Пора начинать искать местного криминального авторитета и выправлять свое финансовое положение. Но прежде чем отправиться на поиски, я заглянул на рынок где приобрел прекрасного скакуна вместе со сбруей за 50 серебряных корнов. Денежные единицы тут своеобразные. Все деньги назывались корны, но делились на золотые, серебряные и медные. Один золотой корн равнялся 10 серебряным, а один серебряный корн равнялся 100 медным. Вот такой вот курс. У меня на данный момент остались только серебряные корны. Их, конечно, прилично, больше тысячи, но надолго не хватит, это точно. И уж тем более не хватит для моего путешествия и поиска тайного убежища мага прошлого. Оставив коня в конюшне гостиницы, я отправился на поиски таверны «Зеленый Клен. Не думаю, что это место выбрали случайно. У меня очень сильное подозрение, что эта таверна, как минимум, принадлежит местному авторитету по кличке Лезвие. Эх, жаль, я не знаю его настоящего имени. По имени стало бы намного проще отыскать этого урода. Ну да ничего страшного, можно просто устроить наблюдение за трактиром, и рано или поздно я смогу вычислить всяких подозрительных или мутных типов. А дальше дело техники. Были у меня и другие варианты поиска, но пока я их отложил на потом. Слишком уж сильно подобные методы могли привлечь ко мне внимание. Да верно, я нашел только к 6 часам вечера. Можно было и быстрее, но я решил на всякий случай не расспрашивать местных. И как оказалось, правильно сделал. Во-первых, потому что таверна располагалась в подозрительном месте, возле второй стены, но со стороны бедных кварталов. Во-вторых, здание разительно отличалось от окружения, слишком чистое и с охраной на входе. Ну и в-третьих, пускали туда не всех, а только тех, кого либо знала охрана, либо у них при себе оказались странного вида артефакты, видимо служившие пропуском. Явно место непростое. Наблюдал я за входом часа три, пока не заметил, как охранники встали чуть ли не по стойке смирно и со страхом в глазах проводили взорами вышедшего из заведения щуплого мужика с козлиной бородкой в богатых аристократических одеждах в сопровождении личных охранников в количестве двух штук. Если учитывать тот факт, что ко всем остальным, даже аристократам, охрана заведения относилась равнодушно, то этот тип, либо тот, кто мне нужен, либо же он приведет меня к моей цели. Давай зажмем его где-то в переулке и вытащим всю инфу. Твое нетерпение понятно, но можно просто проследить, и все станет и так ясно. Это долго и муторно, и так уже кучу времени потратили впустую. Хватит уже с ними нянчиться. Прижали яйца и все узнали, делов-то на пару минут. Знаю я, чего ты хочешь. При этом я мысленно хмыкнул. Явно же потом предложишь выпить его источник. Не, ну а чё? Зачем добру пропадать? А так-то сила лишней не бывает. И так уже херову кучу времени никого не высушивали. Скоро совсем сил не останется. Угу, как же, не останется. Все в порядке с силой. Тебе просто прогуляться хочется. Конечно, хочется. А то ты ж себя ведешь как девственник из купердяй. В город прибыли, а ты даже не подумал, где в ком заглянуть, яйца проветрить. Да ещё и высушить никого не хочешь. Я тут скоро от скуки помру. Если б тебя было так просто убить, то я бы был бы только счастлив. Но, увы, ах, к сожалению, ты слишком живучий, Шизик. И вообще, не мешай мне следить за целью. Ой, да ладно тебе, что там следить-то? Но если чего, я готов помолчать. Давай уже, Кались, что ты там придумал? Только условия типа высушить пару магов можешь даже не озвучивать. Я молчу! Но в ответ ты устраиваешь секс-марафон в местном борделе, сразу как только грабим местного утырка криминального». «С каких пор ты стал таким озабоченным?» Я аж даже на мгновение застыл на месте от удивления. То всяких страхолюдин хотел попользовать, то теперь рвешься в бордель, что с тобой случилось. «Да, ничего такого, просто подсмотрел тут пару моментов из нашего прошлого и захотелось попробовать, как оно в реальности, так же кайфово, как в памяти, или нет?» То есть ты намекаешь, что и тело тебе тоже нужно. Не, без поглощения, ну его в пень, твое тело. Но ты, чувак, не жадный, поделишься ощущениями, так ведь? Кажется, кто-то дорвался до моей памяти из первой жизни. Не удержав печального вздоха, мысленно посетовал я. Этого рано или поздно следовало ожидать. Что ж, ладно, если ты не будешь мне мешать, а еще лучше поможешь, то я согласен. Будут тебе проститутки, только заткнись уже наконец и так из-за тебя чуть цель не упустил из виду. «Без базара, братан, зуб даю, мешать не буду, но и ты про обещанку не забудь». «С тобой забудешь», — ворчливо подумал я, и, наконец, остался опять один, без раздражающего голоса в голове. И как только настоящие шизофреники с этим живут! Хотя, о чем я? Они просто сходят с ума и всех делов. Моя шизофрения в этом плане хоть не постоянно. «Хм». Так-то он в последние дни даже какой-то чересчур молчаливый был. Но, судя по его лексикону, мой шизик увлекся изучением моей первой жизни. А так как там были все чудеса, даруемые техникой, да еще и с моей идеальной памятью, то, получается, не только мою жизнь изучать может, но и все фильмы, мультики и так далее, что я видел, тоже пересмотреть сможет. Хм, блин, он же и книги все сможет тоже прочитать. «Ой, мама, чую я, добром для меня это не кончится. Не дай бог, я поглощу кого-то, и Шизик у руля встанет. Это же будет полный кобздец». Разговор с Шизиком и обдумывание ситуации, конечно, отвлекали, но мозги думали, а тело работало. Клиента я не потерял из виду, и он меня не заметил. В итоге я торчал на крыше дома, а через дорогу от меня находился забор особняка, в который мой клиент и вошел. Кстати, дом был побольше, чем у худого, да и выглядел побогаче. К тому же, в данном случае живых охранников тут находилось просто немеренно. На улице десяток, на первом этаже я засек человек шесть, и еще на втором человек восемь, а также на крыше особняка еще четверо. Или тут живет яркий параноик, или тот, кто мне нужен. Но надо как-то в этом убедиться. Вот только как! Пробраться внутрь особняка я, конечно, могу, но не уверен, что получится обойти сразу и охрану, и защитные амулеты, которых тут тоже было выше крыши. И что делать? Хотя есть одна идейка, но для этого необходимо дождаться темноты. Блин, опять ждать. Или нет? В этот момент я заметил еще один вход в здание, но сбоку, и похоже для прислуги. Туда как раз подъехала телега с продуктами, и сейчас слуги активно разгружали ее, быстро занося все в дом. Кажется, это мой шанс попасть внутрь. Прикидывая маршрут, я обратил внимание на соседний с особняком дом. С виду обычное двухэтажное здание, которых в городе было множество. Но что-то заставило меня присмотреться к нему внимательнее. Что-то подозрительное я заметил краем истинного зрения, но несколько минут не мог понять, что именно привлекло мое внимание, пока не осознал одну странность. На втором этаже в комнате, чьи окна выходили на особняк, находились сразу пять человек, причем четверо из них обладали среднего уровня источником, а один очень слабым. Вроде на первый взгляд ничего такого странного, ну, собралась компания в одной комнате, и что с того? Только когда я, прислушавшись к своей чуйке, присмотрелся к ним, то от удивления чуть не присвистнул вслух. Если двое обладателей источников были самыми обычными средней руки магами, я бы даже сказал слабыми магами, то вот два других источника конкретно так меня озадачили. На первый взгляд их источники были такими же слабыми, как и у других, но когда я сосредоточился и вгляделся пристальнее, то заметил вокруг их тел дымку, скрывающую силу. Принцип сокрытия был похож на мой. Вот только они каким-то образом смогли не только спрятать свою истинную силу, но еще и создать иллюзию своей относительной слабости. Я пока так не мог, да и не знал, что так вообще можно сделать. Подумав пару минут, я на всякий случай решил проверить этих разумных. Скрытно переместившись на крышу здания, в котором они расположились, я бесшумно проник на чердак, а после сделал небольшое отверстие вниз. Видеть я находившихся ниже меня разумных не мог, но подслушивать это не мешало. Вот только кроме обрывочных фраз я ничего полезного не услышал. Только через два часа моего терпеливого ожидания я узнал, что эта группа ждала нападения на особняк рядом. И вроде как они не собирались мешать этому нападению. Тут было не совсем понятно, но, кажется, кто-то с молодым мужским голосом хотел переговорить с напавшими после того, как они завершат нападение. Еще через час я узнал, что цель определил верно. В особняке действительно жил барон Зульдор по кличке Лезвие. И только когда уже стемнело и время приближалось к полуночи, я неожиданно для себя узнал, что целью наблюдателей был я. Вот это поворот! Но ошибки быть не могло. Они ждали того, кто убил врагдали барона Дешиса по кличке Худой. Каким образом они смогли понять, что я решу напасть на Зульдора, для меня загадка века. Вот теперь пришлось сидеть и думать, стоит мне переговорить с этими опасными кадрами или же нет. С одной стороны, тут и думать нечего, нужно сваливать и как можно быстрее. Но с другой, если я не узнаю, каким образом они смогли меня вычислить, то могу где-то еще проколоться. К тому же, как я понял, никто нападать на меня не собирался, И моей личности они не знали. Они даже не ведали, как я выгляжу. Очень странная группка разумных. После продолжительных размышлений я все же решил переговорить с главным в этой компании. Им почему-то являлся обладатель самого молодого голоса и при этом имеющий самый слабый источник магии человек. Риск при этом был минимальным, а вот результат разговора мог быть для меня весьма полезным. Главное, не попадаться на глаза двум обладателям замаскированных источников. Тут и к бабке ходить не надо. Это явно два архимага, причем опытных. К сожалению, понять, сколько им лет, не вышло. Весь вечер они просидели молча. И это тоже странно. Больше пяти часов в компании, не сказав даже слова, это серьезно. Хотя, возможно, я просто накручиваю сам себя, и маги просто спят в креслах, или... Хм. а если присмотреться? Точно. Они оба находятся в состоянии медитации. Вот и ответ. То-то я думал, почему у них настолько спокойный фон. Теперь-то все ясно. Приняв решение, я стал дожидаться момента, когда этот «молодой господин», как его называли слуги, отправится отдыхать. Не будет же он все время сидеть в комнате. Вот только ждать пришлось аж до двух часов ночи. Именно в это время два мага, Судя по голосам, девушки или уже женщины закончили свою медитацию, или же все-таки сон. Сложно сказать точно. Но, в общем, они продолжили наблюдение, а вот остальные покинули комнату. Их главный после ужина отправился в отдельную комнату, а двое других расположились в комнатах напротив этого своего господина. Действия моей цели после того, как он остался один в комнате, мягко говоря, меня удивили. Во-первых, Он открыл окно в своей комнате, а во-вторых, активировал артефакт. Я, конечно, не очень крутой специалист по определению всех артефактов и их возможностей, но именно это устройство я распознал легко. Блокиратор прослушки. Видимо, он собрался с кем-то пообщаться с помощью артефакта связи. Другой причины активации подобного артефакта я не видел. Вот только он потушил свет в комнате. И это меня слегка сбило с толку. Зачем выключать свет, если собрался с кем-то говорить? Я прождал минут 30, но так никакого разговора и не услышал. Складывалось полное впечатление, что он просто лег спать. Причем, судя по равномерному дыханию, он уже заснул. И вроде лучше не придумаешь, но этот артефакт, который по-прежнему работал, меня откровенно смущал. Взвесив все «за» и «против», я все же решился проникнуть в комнату. В конце концов, сделать он мне ничего не сможет, так что риска быть не должно. Хотя сомнения меня все равно мучили, уж слишком необычное поведение. Бесшумно проникнув в комнату, я быстро осмотрелся и замер на месте. Для меня темнота не была помехой, и я все прекрасно видел. Так вот, молодой парень, на вид лет шестнадцати, на самом деле не спал, а смотрел прямо на меня. А вы оказались даже лучше, чем я думал. — спокойно произнес он, не спеша садясь на кровати. — Но не стоит беспокоиться. Я предполагал подобный сценарий и потому включил артефакт против прослушивания. Нас никто сейчас не слышит, так что вы можете не опасаться моей охраны. И я думаю, что у нас есть о чем переговорить, без лишних свидетелей. — Не совсем понимаю, зачем мне это? — не очень уверенно произнес я, продолжая отслеживать весь дом на всякий случай. «Ситуация явно вышла из-под моего контроля, но вроде ничего опасного для меня не было. К тому же мое лицо закрыто маской, как и волосы». «Но если вы проникли ко мне ночью, то у вас явно есть вопросы», с легкой усмешкой на лице произнес парень. «А у меня есть к вам предложение». «Какое предложение?» — слегка нервно спросил я. «Вы не против, если я включу свет?» продолжая спокойно сидеть на месте, спросил он. У меня, к сожалению, слабое ночное зрение, и мне трудно вот так общаться. Я не против, успокоившись, ответил я. Вот так намного легче, включив светильник у кровати с облегчением, произнес он. Не люблю обсуждать дела в темноте. Что же касаемо предложения, то мне нужны подобные вам специалисты, естественно, не за бесплатно. Я готов очень хорошо оплачивать вашу работу. Подобные мне? с удивлением рассматривал я парня. Как-то для своих лет он слишком спокоен и рассудителен. Гений или просто как и я, попаданец? В его голосе не было даже тени страха или сомнений. Так что я невольно добавил. «Не боитесь, что я явился убить вас?» «О том, что я сейчас здесь, знают только те, кто находятся в этом доме», равнодушно пожал он плечами. «Вас никто не мог послать сюда за мной». Так что, я думаю, бояться мне нечего. К тому же, стоит мне получить даже малейшее ранение, как сюда ворвутся мои люди. И я думаю, вы прекрасно знаете их возможности. Может, с моей личной охраной вы справитесь? Но с двумя магами уровня магистра вряд ли». «Магистра, значит», — задумчиво хмыкнул я. «Кажется, кое-кто скрыл правду о себе. Магистры не могут так филигранно использовать сокрытие магии». Да они вообще не могут подобное сотворить при всем желании. «Вы сомневаетесь в их силе?» Проскочило удивление на его лице. «Нет, не сомневаюсь. Так что вам от меня нужно, и кто вы?» Сухо ответил я. Говорить правду я, естественно, не собирался. «Ах да, где мои манеры?» Спохватился парень. «Позвольте представиться. Будущий граф Эрнесто де Мальдорн. Если быть точным, то я им стану через год». Сейчас мне, к сожалению, все восемнадцать». После этих слов он внимательно и с любопытством посмотрел на меня, явно ожидая ответного представления. «Я не хочу обманывать, так что пока я не готов назваться», — подумав, ответил я. «Хорошо, пусть будет так», — легко согласился он. «Что же касается вашего вопроса, вы мне нужны для работы по вашему профилю». «Незаметное проникновение и устранение моих врагов без оставления каких-либо следов». «Я так понимаю, что вы специально прибыли в этот город, ради того, чтобы встретиться со мной», уточнил я на всякий случай, уже, впрочем, зная ответ. «Мне почему-то кажется, что вы уже знаете ответ», — лукаво улыбнулся он. «Но да, ради вас мы и прибыли сюда. Правда, пришлось ждать несколько дольше, чем я рассчитывал». «Я не совсем понял, каким образом вы догадались о том, что я сюда прибуду», решил я задать самый главный для меня вопрос. «Это было сложно, но, как видите, я оказался прав», с явным самодовольством произнес он, после чего обстоятельно рассказал, каким образом смог понять, куда я направлюсь. И хотя он в корне ошибался в моих целях, но, тем не менее, уровень его логического мышления меня поразил. Из косвенных фактов так быстро сделать почти правильные выводы — это сильно. Но еще больше меня удивило то, что он здесь ожидал меня все это время. Это насколько же сильно ему нужен я и мои умения, что он решил потратить столько времени? Да и его поведение после того, как я его спас, было тоже не совсем обычным. Конечно, я понял уже, что это тот самый парень, убийство которого заказывали худому приемные родители, но все-таки... Как с такими, как у него, мозгами и помощниками он оказался в плену? Чего-то я явно не знаю. Впрочем, пока что я вообще ничего об этом пареньке не знаю. Ваши выводы, конечно, интересны, и мы в итоге встретились. Но я думаю, что предпочту отказаться от вашего предложения», — уверенно произнес я. «Парень умен, и это факт. Может, даже он очень хорошо платит, но рисковать своей личностью я не хочу». Не уверен, что смогу удержать свою личность в тайне от человека с такими мозгами. Малейший прокол и меня вычислят за мгновение. Может, потом он и не станет меня сдавать эльфам или еще кому, но рисковать я не намерен. Да и не хочу я работать на кого-то. Вы еще пока не услышали сумму. Хитро улыбнулся он. За каждое задание я готов платить от пяти золотых и больше. От такой суммы я слегка закашлял. Вот только где предлагают такие деньги, там же и огромная опасность и риск. Серьезное предложение, но, боюсь, мое решение останется прежним. Что же, я предполагал такой ответ, спокойно пожал он плечами. Но если вы вдруг в ближайший месяц решите передумать, то сможете передать мне весточку через моего верного человека в столице. В пятом луче квартала садов На седьмой улице внутреннего кольца в доме пятнадцать находится трактир «Лунный свет». Просто назовите трактирщику мое имя, и он вас свяжет со мной. Сомневаюсь, что я передумаю, но адрес я запомнил. Внутренне улыбнувшись такой настойчивости, произнес я, при этом слегка удивившись странному началу адреса. И еще, когда я уже собрался покинуть комнату, остановил меня парень. «Можете сказать, кого именно нужно вам спасти? Или вы просто хотите ликвидировать барона Зульдора?» «Боюсь, я не могу дать ответ на ваш вопрос», поколебавшись пару секунд, ответил я. «А если я попрошу вас не убивать барона в ближайшие три недели, допустим, за тысячу золотых?» расслабленно спросил парень. «Зачем вам этот преступник?» нахмурился я. «Дело в том, что когда вы меня спасли, то слегка разрушили мои планы», — поморщившись, произнес он. «Мне нужен был барон Дешиса живым для допроса, как и его люди, дабы определить, кто именно является человеком от одной очень неприятной организации. Так что мне пришлось менять планы, и в них барон Зульдор должен прожить еще три недели. А потом можете делать с ним, что хотите». «Хм...» — сделал я вид, что задумался. Хорошо я согласен справа от вас стоит стол в верхнем ящике лежит ваша оплата довольно улыбнувшись произнес парень я перевел взгляд в сторону и выдвинув ящик достал оттуда мешочек с деньгами на всякий случай проверив его истинным зрением и не обнаружив скрытых артефактов и чего то подозрительного положил его за пазуху удачи вам и прощайте будущий граф слегка поклонившись произнес я и тут же выскочил в окно. Задерживаться дальше смысла не было. «И вам удачи!» — с улыбкой на лице произнес парень, так и оставшись сидеть на месте. Естественно, я сразу же после этого вернулся на крышу дома, рассчитывая узнать реакцию парня на мой уход. Но, увы, ничего не произошло. Этот пацан явно с железными яйцами. Он просто закрыл окно, выключил свет, отключил артефакт и лег спать. Да, с таким кадром мне точно не по пути. Мне, если честно, даже немного завидно. Мне бы такие стальные нервы. Ждать утра я не стал. Деньги и документы у меня есть, так зачем терять время? Тайник мага прошлого ждал меня.